Глава девятнадцатая. Москва, посольство Японии у СССР. Тору Фудзита, посол Японии в Советском Союзе, как обычно изучал утреннюю прессу. Конечно, он не собирал сам все те статьи, которые у него были в папке, это делал его помощник, ответственный за это направление. Так что в его папочке лежали вырезки всех статей, опубликованных за вчерашний день в Советском Союзе, каким-либо образом связанных с Японией, с ее ближайшими союзниками, или просто с точки зрения помощника, которые могли каким-то образом повлиять на интересы Японии. «Так, а вот и статья в труде», — подумал он, — «это самая большая по тиражу советская газета». Любая статья в крупной газете, посвященной Японии, с точки зрения посла, отражал официальный курс Советского Союза в адрес японского государства. У них же в СССР с этим строго. Все статьи в газетах проверяются. И одно дело в какой-нибудь провинциальной газетенке тиражом 5000 экземпляров что-то могут по неграмотности пропустить цензоры. А уж если тут под 9 миллионов экземпляров да еще прямо в москве о печатается то однозначно все нюансы позиции советского мида в этой статье должны быть отражены Начав читать статью посол пропал на целых три минуты статья ему чрезвычайно понравилось он сам обладая всей полнотой знания своей стране не смог бы написать лучше. Более того, статья была неожиданно позитивной в отношении экономических и технологических перспектив его страны. Пожалуй, настолько позитивной статьи по этому аспекту он в советской прессе вообще не мог припомнить за те два года, что был здесь послом. И что самое интересное, он сам бы не смог дать настолько радужных прогнозов о роли новых технологий в будущем развитии Японии. Знал, конечно, что Министерство внешней торговли и промышленности буквально заставило промышленников приобрести и внедрить на миллиарды долларов новые технологии с США и Западной Европы, но не предполагал, что эти шаги могут привести к настолько блестящим результатам уже в ближайшие годы. Чрезвычайно любопытно, что этот русский так в этом уверен. Нажав на кнопку селектора, он тут же вызвал к себе помощника. Уже через минуту тот стоял перед ним. «Вот по этой статье выясните все про этого журналиста Павла Ивлева и сразу же мне доклад на стол. Надеюсь, он окажется каким-нибудь гражданским специалистом, а не военным. Тогда мы сможем пригласить его на ближайший наш прием в посольство. Обязательно включите его в этом случае в список приглашенных и убедитесь, что он получил это приглашение и будет на приеме». «Хорошо, господин посол», — поклонился помощник. «Да, и мне обязательно напомните на том приеме, что он присутствует. Я обязательно хочу переговорить с ним лично». «Будет сделано, господин посол». Снова поклонился помощник. «Также эту статью переведите на японский, отошлите в Министерство внешней торговли и промышленности моему другу-министру со специальной пометкой, что я лично нашел ее чрезвычайно интересной. Сообщите мне потом о реакции на неё когда она последует». Москва, квартира ивлевых Поутру, когда я собирался ехать на Лубянку, зазвонил телефон. Я подошел к нему и снял трубку. «Паша, привет!» — услышал женский голос и тут же узнал Веру Ганину. Только одна из моих знакомых женщин так тараторит, словно ей кто-то выстрелит в затылок, если она не сумеет сказать 150 слов в минуту. «Это Вера Ганина узнал?» «Привет, Вера». «Узнал, конечно». «Слушай, Павел...» Хотела тебя предупредить. Оказывается, нашему главному редактору звонили только что из японского посольства. Какой-то там помощник посла очень тобой интересовался и всячески расхваливал твою статью про советско-японские отношения. И когда выяснил, что ты студент Московского государственного университета, сказал, что обязательно пригласит тебя на ближайший же прием в японское посольство. Вот даже как, удивился я. Ну а как это котируется в целом? Котируется ли это? Возбужденно переспросила меня Ганина. «Да у нас и все редакции, только главный редактор на японские приемы ходит обычно. Редко-редко кого-то из журналистов тоже пригласят после какого-то интересного для японцев материала. Но ты знаешь, не каждый из них еще и пойти согласится. Но ты должен понимать, почему», — намекнула Ганина. Я отчетливо понял ее намек. Сейчас, конечно, не тридцатые годы, когда, сходив на такой прием, ты мог потом проследовать в камеру, как японский шпион. Но все же осторожничающие журналисты, которые хотят просто спокойно делать свою карьеру в советских газетах, могут, конечно, отказаться от такого рискованного приглашения. Но в моем случае все гораздо проще. Мне надо просто спросить у Румянцева, если такое приглашение поступит, соглашаться туда идти или не идти, только и всего. Поблагодарил Веру за то, что она меня предупредила. Все же хорошая она женщина. Правда, интересно, если бы я ей булочки не носил, позвонила бы она тогда меня предупредить или не позвонила бы? Впрочем, теперь уже и не узнаешь. Время назад не отмотать и эксперимент по этому поводу не поставить. Только трубку положил, отошел на пару шагов следующий звонок. Пожал философски плечами. Удобно. Далеко ходить не надо, бежать к телефону тоже нет нужды. Просто аккуратно снимаешь трубку и отвечаешь. — Пеша, привет. У тебя все в порядке? — спросил Румянцев. Замер на секунду. Первая мысль, что КГБ меня прослушивает. Но тут же, улыбнувшись, понял, что это полная чушь. Не та эта контора, чтобы так легко палиться. Была бы это какая-то африканская спецслужба, другое дело. А в КГБ работают профессионалы. а Да и не сидит же лично Румянцев с трубкой, подведенной к моему телефону, и не слушает каждый мой разговор. Ясно, что этим занимаются другие люди, и он узнает о моем разговоре с Ганиной и всей этой истории с возможным приемом у посла Японии, в лучшем случае через несколько часов, а то и вовсе завтра. Так что это просто совпадение, ничего удивительного. — Да, спасибо, у меня все в порядке. Как у вас дела, Олег Петрович? — Спасибо, у меня тоже все хорошо, — ответил офицер КГБ. — Слушай, нам бы с тобой встретиться, разговор есть. «Почему бы и нет?» — ответил я. «Через час устроит?» «Да, через час будет вообще отлично!» — явственно различил в голосе офицера радость. «Ну, давай тогда. До встречи!» Приехал к Румянцеву. Он встретил меня, как обычно, на вахте и провел к себе. Пока шли, молчали, на едва вошли, я тут же спросил, чтобы не забыть, если он поднимет какую-то интересную тему. «Олег Петрович...» Тут мне звонили из редакции труда, моя статья недавно вышла по советско-японским отношениям. И посольство Японии, говорят, очень мной заинтересовалось. Есть вероятность, что вскоре позовут на дипломатический прием. У меня сразу вопрос, мне соглашаться или отказаться? И если соглашусь, то не будет ли проблем? Да ты что, Паша, тут без сомнений, куда бы тебя ни звали на дипломатический прием, соглашайся, хоть на американский. В каждом случае для нас это очень ценный источник информации. Нет, Олег Петрович, давайте сразу я поставлю вопрос иначе. Я же не случайно не подписывал согласие о сотрудничестве. Сформулирую вопрос по-другому. Принимать ли мне приглашение на прием в японском посольстве при условии, что я не собираюсь вам рассказывать о чем и с кем там беседовал. А расскажу только. Вот это обещаю. Если меня начнут вербовать японские агенты разведки, на это вы можете рассчитывать. А так я не сексот и не стукач. Просто приду, выпью бокал шампанского, пообщаюсь с хорошо одетыми людьми и все. По лицу Румянцева было видно, что он недоволен моим уточнением. Похоже, он действительно забыл, что я не его тайный агент. Наверное, уже прикидывал, как будет составлять рапорт со сплетнями, которые я нацепляю на приеме. А оно мне надо. «Мой интерес прост. Попробовать экзотические блюда со всей осторожностью, чтобы не скрутило в три погибели, ведь восточные народы любят класть специи без меры. Попить японского пива. В ближайшие годы вряд ли удастся его где-то еще достать в СССР. А оно, как и китайское, довольно забавное. Расширить кругозор за счет интересных собеседников». Тем не менее, поморщившись, Румянцев сказал... «Ладно, считаю что мое разрешение у тебя есть. Но все же, если вдруг что-то будет особенно интересно...» «Нет, все же он не сдается. Если это как-то повлияет на мою точку зрения о мировой экономике или политике, то вы же услышите об этом на одной из моих лекций?» Пожал я плечами. «Но честно, работать с сексотом — это не мое. Мне проще развернуться на 180 градусов, перестав у вас лекции читать». Ладно, — Ладно-ладно. Не хочешь поделиться? Я уважаю твою позицию. — поспешно затараторил майор. — И, кстати, по очередной лекции. Но я его прервал. Что мне нужно было, я только что узнал. Его пугает сама идея, что я могу отказаться от чтения лекций в КГБ. Сильно пугает. Значит, надо сразу же получить от него еще одну уступку. — Извините, что перебиваю, Олег Петрович, но опять же, чисто чтобы не забыть. «Давайте сразу подниму еще один свой вопрос, а потом уже обсудим вопрос по новой лекции, хорошо?» «Да, давай, конечно», — тянул Румянцев несколько обескураженно. «Я по поводу той путевки на Кубу, что мы обсуждали на ноябрь. С ней же все актуально?» «Конечно», — заверил меня Румянцев. «Комитет свое слово держит». «Когда ему выгодно», — мысленно добавил Яну вслух, озвучивать это не стал. Тем более, что это в целом норма для государственных учреждений в любой стране мира. Считается по умолчанию, что государственные интересы выше любых частных. Так что любые обещания от государственных чиновников в адрес гражданина, если они не заверены печатью и подписями в нужном формате, могут быть моментально отозваны. Есть, конечно, отдельные принципиальные моменты, которые все же работают и без официальных бумаг. К примеру, будь я иностранцем, располагающим доступом к важным государственным секретам, имеющие значение для СССР страны, то обещания от КГБ были бы в силе и без официальных заверений. Ну, не нужно комитету, чтобы пошли слухи, что они своих агентов обманывают, обещая им что-то и не выполняя. Сильно меньше новых станет, что нанесет прямой ущерб эффективности работы КГБ. Но я свой, поэтому все существенно проще. «Нужен я комитету. Вот он свое слово и держит. Перестану быть нужен. Прообещанное на словах можно будет забыть. Как-то так. Дело в том, что нужна будет дополнительная помощь в оформлении поездки», — улыбнувшись, сказал я. «Не хотим мы лететь рейсом аэрофлота. Мне там детей с ног до головы опурят. Летали уже, знаем. Придется улетать альтернативным маршрутом, где никто не будет малышам здоровье папиросками портить». И, значит, нужно будет в бумагах при вылете и при возвращении проставить отметки, что мы якобы летали все же аэрофлотом». Румянцев откровенно подвис, когда это услышал. Только и смог выдавить из себя через пару секунд. «Это интересно, каким альтернативным маршрутом?» «Да я с нашими военными договорился, они ж постоянно на Кубы летают. Подкинут туда и вернут обратно. Делов-то...» Пожал плечами я.